Глава 38. 18.00. Автомастерская Свонера. Бульвар Ричарда Арингтона-младшего. Юг. Робби смотрел новости по телевизору, закрепленному на стене у него в мастерской. На экране мелькали фотографии Бена Эббота, его пропавшей жены и мертвой тещи. По информации, предоставленной Департаментом полиции Бирмингема, говорил ведущий своим прекрасно поставленным голосом. «Расследование идет, но у следствия всё ещё нет серьезных версий». Робби выключил проклятый телевизор. Он больше не мог этого видеть. История о вторжении в дом, казалось, крутилась на каждом канале круглые сутки. Это сводило его с ума. Это не его вина. Он вдруг осознал, что стоит посреди мастерской, а его механики на него смотрят. Они все снова задержались допоздна. «Слишком депрессивно!» — кивнул он на потемневший экран. Работяги пробурчали и отвернулись к работе. Робби пошел в комнату отдыха и закрыл за собой дверь. Прижался головой к двери и проглотил вопль, Теснившийся у него в глотке. Много лет назад он совершил ошибку. Его отец чуть ли не лишился мастерской, прямо перед своим инфарктом. Когда он умер почти 16 лет назад, Робби едва исполнилось 24. У него были жена, ребенок и автобизнес, быстро идущий ко дну из-за плохих решений, принятых его отцом. Но однажды ночью все изменилось. Робби сидел в офисе один. Второй механик только что уволился, Робби его не винил. Он был не в состоянии платить ему столько, сколько тот заслуживал. Робби уже собирался закончить свой рабочий день, как в дверь постучал человек, которому нужна была помощь. До него дошли слухи, что Робби просто волшебник, что он был самый лучший, и только самый лучший ему и был нужен. На самом деле этот человек слышал, что Робби был в отчаянии. Уже согласившись сделать работу, Робби понял, что ему заплатят не столько за ремонт, сколько за молчание. Но человек пообещал, что если Робби все сделает правильно и будет держать язык за зубами, ему больше ни о чем не придется беспокоиться. Робби был дурак. И теперь та ночь вернулась, чтобы преследовать его. Он подошел к морозилке и достал оттуда коробку, которую нашла Джен. Может быть, он и дурак, но он не тупой. Все эти годы он хранил одно напоминание о той ночи. Просто на всякий случай.